Письмо Маши. «Дорогой дедушка Сережа, у меня все хорошо. Бабушка Юля сказала написать тебе, чтобы она отправила письмо почтой. А еще она сказала, что ты уехал по очень срочным делам. Я ей не верю. Ты же не мог нас бросить. Ты хороший. Нет, ты самый-самый хороший дедушка на свете. А еще ты крутой. Так что, дедушка, возвращайся поскорее». Мы с Викой тебя ждем. Ты так и не познакомился с ней. Она от этого грустит. Но больше всех грустит тетя Мила и дедушка Андрей. Когда тебя не было уже три дня, тетя Мила ходила на вокзал и, вернувшись, долго сидела и молчала. Бабушка Юля сказала, что это из-за того, что она очень с тобой познакомиться хотела, но не успела до твоего отъезда. «Через неделю после того, как ты вдруг уехал, тетя Мила вместе с Викой и мной переехали к вам. Как сказала тетя, в городе появилось много бандитов, и нам будет безопаснее у вас». Бабушка отказалась переезжать. Долго ругалась на тетю Милу, но та хорошо поладила со всеми. Она помогает дедушке Жене с уборкой и готовкой. А еще она отругала дедушку Юру, тот плохо следил за Полиной. Я слышал, как она его ругает. Полина чуть не заболела какой-то молочницей. Я, кстати, люблю коровок и молоко, но в городе его больше не продают, а в деревню нам не съездить, машин нет и автобусы не ходят. Дедушка, пожалуйста, как будешь возвращаться, привези мне молока. Возвращайся поскорее, без тебя очень грустно. Дедушка Андрей уже ходит, но он вопросы о тебе молчит. Он очень заботливый и играет с нами, но когда я спрашиваю о тебе, он плачет. Хорошо скрывает это, но плачет. Тетя Мила плачет так без слез, но по глазам видно, да и чувствуется все. Взрослые глупые, они думают, что я ничего не вижу. Кстати, приходил участковый, дядя Артур, он интересовался сколько оружия в подвале и сможем ли мы в случае чего отбиться от бандитов дядя юра чуть не побил его я потом спрашивала у них какие то старые взаимные обиды еще приходили военные дядя сапог он принес нам с викой много конфет а еще зачем то твою фотографию в рамочке дедушка женя поставила ее на стол а перед ней свечку потом дедушка юра на него ругался Говорил, что ты еще можешь вернуться. Дядя Сапог, вот я слышала, как он говорил, что вся твоя группа пропала. Странно, дедушка, бабушка же знает, где ты. Зачем ты от всех прячешься? Они будут ругаться, когда ты придешь. Пожалуйста, пришли письмо в ответ, если сможешь. Вот тебе конфетка, моя любимая, с малинкой. Возвращайся поскорее, дедушка, твоя внучка Маша».